Четвертое. Пока Ирен готовилась к выходу в ресторан на ужин, Камиль решил быстренько заскочить к Луи. Дом напомнил майору о роскоши особняка Читы -Кате. Тщательно натертая воском лестница, двойные двери в квартиры. Приблизившись к двери Луи, он услышал голоса и замедлил шаг. Посмотрел на часы и уже собрался нажать на звонок, как голоса раздались вновь. Мужские, громкие. Он без труда узнал голос Луи, хотя слов разобрать не мог. Спор был жаркий. И Камиль понял, что пришел явно не вовремя. Лучше всего, подумал он, позвонить по телефону и предупредить о приходе. Он решил было спуститься, но четыре этажа. Потом предпочел подняться на площадку выше и уже вытащил мобильник, когда дверь квартиры распахнулась. «И кончай меня доставать своими норовоучениями!» Прокричал мужской голос. Мальваль, подумал Камиль. Он рискнул выглянуть за перила. На человеке, сбегавшем по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, была куртка, которую он сразу узнал. Камиль решил, что лучше выждать, и ждал довольно долго. Погрузившись в свои мысли, он досчитал до восьми раз заново включая таймер. Он не знал в точности, какие именно отношения связывают его коллег, возможно, они ближе, чем он думал. У него возникло неприятное ощущение, что он полез в дела, которые его не касаются. Наконец он решил, что времени прошло достаточно, спустился и позвонил в двери Луи.